Глава 10. Венгерские евреи. Можно с уверенностью сказать, что некоторые СС-овцы, служащие в Освенциме и других концлагерях, были патологическими садистами, которым жестокость приносила удовольствие. Некоторые врачи, как Менгеле, были только рады этой работе, потому что были одержимы идеями расовой псевдонауки. Но многие другие эсэсовцы-восвенцами из 7 тысяч служащих 177 были женщинами, 350 – румынскими немцами, как Капезиус, считали свое положение трудным и незавидным». Им недоплачивали за тяжёлую работу в Польше, где летом было адски жарко, а зимой жутко холодно. И болезни, убивающие заключённых тиф, дифтерия, пневмония, точно так же касались и охраны, и офицеров, и врачей. Доктор Иоганн Пауль Кремер вёл дневник все 3 месяца, что проработал в Освенциме, в 1942 году. Он постоянно жаловался на кошмарные условия. Я в лагере уже неделю, но по-прежнему не могу избавиться от блох в комнате, хоть уже и использовал все возможные инсектициды. Кремер, как и другие, получил ряд прививок в надежде предотвратить заражение тифом. У вакцин были побочные эффекты, такие как повышение температуры и диарея. Несмотря на вакцинацию, в дневнике Кремера один за другим упоминаются тяжело заболевшие коллеги. Был случай, штурмбанфюрер Кезер тоже заболел тифом через 2 дня после смерти жены от тифа. Помимо тифа была и другая, асвенцинская болезнь, инфекция похожая на сильный грипп, с которой приходили высокая температура, дрожь, судороги и мигрень. Менгелис лёг с малярией, пробыв в лагере 2 месяца. Это не значит, что недовольные своим положением хоть как-то пытались предотвратить убийство миллионов беззащитных граждан. Они всегда искали выгоду для себя. Неожиданно большое количество эсэсовцев Освенцима в письмах родным и разговорах с коллегами высказывали мнение, что они заслуживают большего, чем их зарплата. Капезиус зарабатывал те же 9 тысяч рейхсмарок, что и рабочий класс – около 3600 долларов. Именно поэтому нередки были кражи еды и алкоголя из вещей заключенных». Но не всех устраивало просто хранение порции еды в надежде устроить огромный пир. Особо жадные сосредоточились на накоплении денег и ювелирных украшений. В Освенциме многие этим занимались. Сотни и тысячи евреев, которых каждый день привозили в лагерь в набитых вагонах для скота, сохраняли надежду, что их переводят в рабочий лагерь на востоке. Они понимали, что их ждёт тяжёлое и скудное существование. Несмотря на слухи о центрах смерти, которые расползлись по гетто в оккупированных странах, люди отказывались верить, что поезд привёз их прямиком в газовые камеры. Поэтому, в надежде начать новую жизнь, они брали с собой столько ценностей, сколько могли спрятать от нацистов: деньги, бриллианты, украшения. Всё вшивалось в ку такие пальто, платья и костюмы. Их прятали в бутылки отлосьонов и кремов, даже вырезали в чемоданах специальные тайники. Со временем нацисты набили руку в обнаружении тщательно скрытых денег или украшений. Всё это хранилось на огромных складах в Биркинау, которые называли Канадой, где держали вещи до отправки в Германию. Вести учёт инвентаря было невозможно, потому что каждый день поезда привозили слишком много людей, у которых отбирали слишком много вещей. Отсутствие учёта открыло возможность лёгкой кражи. Они, эссесовцы, уносили с собой много золота и других дорогих вещей, вспоминала Либуса Бредер, словацкая еврейка, работающая в Канаде. Мы обыскивали всё до трусов, находили много бриллиантов, золота, монет, бумажных денег, долларов и других денежных единиц со всей Европы. Для них это был Клондайк, никто не вёл учёт. А по постоянном воровстве эссесовцев знали не только заключённые вроде Брэддера, В 1943 году 22-летний служащий СС Оскар Грёнинг был назначен главным по хранению денег заключенных. Примерно раз в два месяца он складывал деньги в ящик и на поезде увозил его в Берлин». Если много вещей свалено в кучу, легко стащить что-то для себя, вспоминал Грёнинг после войны. Такие мелкие кражи были совершенно нормальным явлением в освенцах. Грёнинг очень быстро освоился на посту и, как многие другие оссовцы, поддался соблазну и начал воровать. К октябрю 1943 года верхи СС в Берлине признали, что лагерь разъедает эпидемия коррупции. Гиммлер отправил оберштурмбанфюрера Конрада Моргена, юриста и судью, выяснить, в чём проблема в лагере и всё исправить. Через несколько дней после прибытия Морген без предупреждения провёл обыск шкафчиков фссовцев. В результате обыска было обнаружено несметное количество золота, колец с жемчугом и денег в различных единицах, вспоминал он. Поведение ССовцев не отвечало армейским стандартам. Мне они казались дегенератами и жестокими паразитами. Морген знал, что положить конец коррупции можно было только личным примером. Он приказал арестовать двух эссесовцев, главных зачинщиков за кражу контрабанды. В ожидании суда один из них повесился в камере. Морген доложил Гиммлеру, что преступления в лагере широко распространены. Рудольф Хёсс, жёсткий комендант, на котором лежит ответственность за непрерывное расширение Освенцима и за его огромное количество жертв, позволил коррупции расцвести. И Хёс сам подавал плохой пример, заведя интрижку с заключенной чешской еврейкой. Когда она забеременела, он заморил ее голодом, чтобы убить плод. Гиммлер заключил, что у него не остается выбора. Необходимо заменить Хёсса. Кемендан сопротивлялся этому решению. Он подал апелляцию Гиммлеру лично, утверждая, что только ему по силам навести порядок в лагере. Гиммлер был непреклонен, хотя и несколько смягчил удар, назначив Хёсса на офисную должность в штабе управления концлагерями. Стоит отметить, что когда Хёсс переехал в Вораньенбург, чуть к северу от Берлина, для новой должности, 10 ноября 1943 года его жена и пятеро детей остались жить в асвенценском доме. Через 2 месяца после отъезда Хёрсса на складе, где Морген хранил внушительных размеров архив, документирующий преступления в лагере, таинственным образом начался пожар, и всё сгорело дотла. После этого никаких попыток наказать коррупцию СС не возникало. Было очевидно, что расследования Моргена стояли на втором месте в списке приоритетов после убийства евреев, потому что через семь месяцев после его прибытия Хёс вернулся в Освенцим на прежнюю должность. Гиммлер знал, что только он в состоянии управлять лагерем так жестоко и эффективно, как было нужно для приближающихся в 1944 году массовых депортаций из Венгрии. Возвращение Хёсса и пауза в расследовании Моргина придали смелости эссесовцам, которые жаждали забрать себе как можно больше. До 1944 года польские лагеря смерти Треблинка, Собибор и Хелмно соревновались за страшное звание ведущего нацистского центра смерти, но с мая Освенцим потихоньку шёл к постыдному званию главной машины убийства. К чести это было связано с родной Капезиуса, Трансильванию. В результате подписанного в 1940 году Венского соглашения Венгрия аннексировала Трансильванию, ставшую союзницей Третьего рейха. Однако преданные идеи фашисты у власти отклонили призыв нацистов собрать и депортировать проживающих там 800.000 евреев. Когда в марте 1944 года немецкие разведчики доложили Гитлеру, что венгерские власти вели тайные переговоры с союзниками и планировали им сдаться, фюрер отправил немецкую армию захватить власть. Одним из первых в завоёванный Будапешт прибыл оберштурмбанфюрер Адольф Эйхман, начальник отдела 4Б4. Его задачей было депортировать всех евреев с завоёванных земель в концлагеря. Он был главным бюрократом геноцида. Его называли полицейским смерти. Добыв в бешеном темпе увеличить истребление евреев Третьим рейхом, Эйхман в начале мая организовал в Вене съезд, на котором приказал ускорить расписание, по которому венгерских и трансильванских евреев должны были отправлять в Освенцим. Перевозки начались в середине мая. Сначала происходили четыре раза в день. За раз увозили около трех тысяч евреев – Цифра была высокой, даже по жутким стандартам нацистской машины убийства. Комендант Хёсс занялся расширением лагеря, перенёс рельсы, переделал огромный бункер в газовую камеру, построил несколько новых печей и пять огромных котлованов для сожжения увеличившегося количества трупов. Зондеркоманда, заключенные, которые уносили трупы из газовых камер, увеличилась с 200 до 800 человек Хотя нацисты позже и хвастались жуткими десятью неделями той весны, когда уничтожили половину всех евреев, убитых в газовых камерах Освенцима Даже лагерь, название которого синонимично массовым убийством, не мог справиться с потоком новых заключенных Вскоре десятки тысяч трупов разлагались в огромных наскоро выкопанных ямах, потому что крематории всё время были заняты. Восемь стоматологов из числа заключённых плоскогубцами вытаскивали золотые зубы из ртов погибших. Врачи работали день и ночь напролёт. Ванне соляной кислоты, в которых раньше зубы очищали от остатков плоти, были забиты неделями, потому что каждый день извлекали по 9 кг золота. Доктор Миклош Нисли, заключённый и ассистент Менгеле, вспоминал, что поезда с евреями из Венгрии приезжали один за другим, иногда два поезда приходили одновременно. В таких случаях люди буквально рекой вытекали из вагонов. Действия доктора Менгеля на платформе больше нельзя было назвать отбором. Его рука указывала налево и только налево. Иногда целые поезда отправлялись прямиком либо в газовые камеры, либо в горящие ямы. Доктор Отто Волькен, один из заключённых евреев, отметил, что венгерские поезда сильно изменили саму внутреннюю систему. Внезапно туристическое агентство Адольфа Эйхмана возродилось, и день за днём 4, 5, 6, а то и 7 поездов прибывали в Освенцим. Коллега и друг Капезиуса, лейтенант Роланд Альберт, возглавлял 4-й отдел СС, охранный отряд, ответственный за главную смотровую вышку Биркинау, куда приезжали поезда. С вышки Альберту и его команде открывался отличный вид на двери вагонов. Охранники направляли ружья на поток заключенных на случай, если кто-то попытается сбежать. Однако новые заключенные, уставшие от многодневной поездки в битком набитых вагонах для скота, сталкиваясь с устрашающими эсэсовцами и сотней собак, совершенно не имели сил или возможности рвануть к стене колючей проволоки. «Да, это было ужасно», — вспоминал Альберт, — С башни я видел все, что происходило на платформе. Если у кого-то после трехдневного адского путешествия были силы говорить, он молился. Я видел это во время смен. Смены были тяжелые. Многие умирали по дороге, и когда двери вагона открывали, в нос ударял жуткий запах. Дети кричали, женщины рыдали, мужчины пытались отыскать родных. Годы с Пуща Капезео записал самый кровавый период в жизни лагеря как всегда официальным и сухим тоном. Между 14 мая и 7 июля 1944 года в лагерь прибыло 34 поезда с 288 тысячами, 357 евреями из Северной Трансильвании и Венгрии, каждый из которых прошел процесс отбора. Из этого количества треть была признана работоспособной и спасена от смерти. Дети до 14 лет в эту категорию не попали. Самый страшный период за всё существование Асвенцима пришёлся на ту весну. Эти события ужасают сами по себе, но ощущение усиливается тем, что происходило во время войны в других местах. В прошлом, в 1943 году, непобедимые нацисты вдруг стали терпеть поражение. Пятимесячная осада Сталинграда завершилась блестящей победой русской армии. Им сдалось больше четверти миллиона немецких солдат. Знаменитый фельдмаршал Эрвин Роммель, по прозвищу Лис пустыни, отступал через Северную Африку, а затем бежал в Германию, прежде чем его настигли американские и британские танки. Италия перешла на другую сторону, повернувшись к Третьему рейху спиной и подписала договор с союзниками. Советская армия загнала в угол наступающих немцев, что кончилось самым крупным танковым сражением в истории битвой под Курском. В 1943 году нацистский блицкриг полностью канул в небытие. В 1944 году союзники повернули ход войны в свою пользу. Январь и февраль начались с того, что якобы неуязвимых немцев бомбардировали англичане. Удар пришелся по Берлину, Франкфурту, Гамбургу и Лейпцигу. После тяжкой борьбы американская армия организовала береговой плацдарм Ванцио в 50 километрах к югу от Рима. В феврале Сталинская армия захватила 10 немецких дивизий в Центральной Украине, и союзники полным ходом готовились к серьёзной операции по захвату Нормандии летом. Тем временем в Германии растущее количество пострадавших и печальные вести с полей вылились в большой пессимизм и понимание возможности грядущего проигрыша. Стало очевидно, что планы Гитлера по завоеванию Европы были всего лишь мечтами, которые не принесли стране процветания, а вновь заставили её погрязнуть во второй разрушительной войне XX века. Но эсэсовцы в Освенциме, виновные в самых страшных военных преступлениях за историю человечества, казалось, даже не думали о том, что надо бы сворачивать это дело. Вместо того, чтобы остановиться и задуматься, что, может, однажды им придется ответить за свои грехи, лагерные служащие продолжали прежние дела, будто не замечая изменений военного климата». Что касается Капезиуса, многие коллеги из аптеки заметили, что в прибытии огромного количества новых заключённых он увидел возможность разбогатеть. Вильгельм Прокап, аптекер-заключённый, сказал: Я знал Капезиуса как человека, всегда старавшегося по максимуму воспользоваться многочисленными перевозками из Венгрии. Сначала Капезиус обыскивал поезда под предлогом поиска лекарств и приборов, а на самом деле искал деньги и ценные предметы. Несле ассистент Менгеле сказал, что за Капезиусом быстро закрепилась репутация отличного организатора сбора имущества заключённых. Фердинанд Груш, еврейский заключённый-аптекарь, знакомый с копезиусом со времён его работы на Байер, был привезён во Свенцам в июне. Он видел начальника на платформе во время отбора несколько раз в неделю. И что касается лекарств, его интересовало одно. Он заставлял всех нас копаться в баночках крема и тюбиках зубной пасты заключённых, надеясь, что мы найдём что-то драгоценное. Он каждый день приходил к нам, чтобы узнать, не нашли ли мы чего. За те несколько месяцев, что я проработал в аптеке, он собрал огромное количество ювелирных украшений, которые считал хорошей прибылью своей собственности. Медбрат заключённый Людвиг Вёрль знал, что Капезиус жаждал найти спрятанные среди лекарств бриллианты. Это было для него важнее жизни заключённых, рассказывал Вёрль. Воровать копеезию было легко, потому что он, согласно правилам Освенцима, забирал всё найденное в поезде и на платформе в аптеку, не подписывая никаких документов и не ведя учёта. Это было огромное упущение в удушающей немецкой бюрократии, царившей во всех сферах механизма убийства, и этой лазейкой регулярно пользовались. Когда польский аптекарь Tadeusz Шевчик в очередной раз вернулся с платформы, Капезиус сказал ему принести чемоданы из машины. Там были кожаные чемоданы разных размеров. Мне сказали отнести их в кладовую аптеки. Чемоданов было 15. Я остался с Капезиусом. Мы вместе их разбирали. В чемоданах получше и вещи были получше. Доктор Капезиус забрал всё. По словам шефчика, Во всё входили и иностранные деньги, которые Капезиус тут же убрал в копилку, а также украшения и реиксмарки, которые он переложил в другие чемоданы. Однажды Капезиус решил подарить Жене бриллиантовую брошь. Он отправил Секорского найти брошь. Когда тот вернулся, выполнив задание, Капезиус наградил его 12 бутылками шнапса. Кроме другой заключённой аптекарь тоже стал свидетелем тайных дел Капезиуса. Я раскладывал лекарства в кладовой на чердаке, когда вдруг пришёл Капезиус. Он хранил там чемоданы заключённых. Капезиус сам приносил эти чемоданы из сбиркинао. Во время смены я следил за тем, что он делает. Я заметил, что Капезиус отделяет ценные и дорогие предметы и складывает их в лучшие кожаные чемоданы. Багаж был заполнен новыми первоклассными костюмами. Прокоп был поражён увиденным. Когда Капезиус заметил, что Прокоп не отводит от него взгляд, он остановился. Прокоп, ты знаешь, почему ты здесь? Рано или поздно ты умрёшь, когда именно зависит от тебя. Если что-то замечаешь и начинаешь об этом распространяться, этот момент настанет раньше, чем ты думаешь. Надеюсь, ты меня понял. Много лет спустя Прокоп рассказывал: "Я знал, если хоть слово об этом скажу, мне конец". Капезиус приказал Прокопу спрятать два чемодана с лучшей одеждой. Когда тот пришёл проверить их наличие на следующий день, то ничего не нашёл. Аптекарь Асвенцима достиг точки невозврата. Его главной целью стало воровство как можно большего количества дорогих предметов, чтобы по окончанию войны у него было достаточно денег для начала новой жизни.